Канал Теремок ТВ представляет песенки для детей. Мы делили, а Много нас, а один. Но на саун один. Это долька для ежа. Это долька для чижа. Это долька для путя. Это долька для котя. Это долька для бобра. Кажура. Он сердит на нас, беда, разбегайтесь туда! Подпишись на канал Песенки для детей и пой вместе со мной песенки из любимых мультиков Про Царевну, Фиксиков, Робокара, Полли, Врумис и из мультиков Союз Мультфильма и многих-многих других Просто! Нажми вот на такую красную кнопку со словом подписаться!